Событие семьдесят п я т Федор со спецназовцами Афанасия Бороды подошел к трапу корабля и, перекрестившись, шагнул на него. Корабль был огромен. Маркиз вообще-то не видел ни одного настоящего корабля, только те игрушки, что по Волге плавали. По словам отправленного на разведку в стокгольм майора Анкеля фон Ройса, бывшего к о м е н д а н т а б ь о р н е б о р г а перешедшего на правильную сторону в этой войне, у причала днем. Грузились продуктами и боеприпасами шесть линейных кораблей. Федор сейчас пробирался на самый большой трехпалубный шестидесятипушечный Рикс Аплет. Другие группы готовились к захвату с о р о к п у ш е ч н о г о двухпалубного Цезар и четырех более мелких: сорокопушечного Кристина и двадцати восьмипушечных Стокгольм, Аполо л и Ная с в а р д е т Майор вечером прошелся по пирсу и убедился, что команды отпущены в город. Значит, пьют свое нюббе или водку по портовым кабакам. Прибудут проспавшиеся матросы на суда только утром. Вот там их и должны уже ждать совсем другие офицеры. Конечно же, пару десятков человек на каждом судне все равно будет. Вот постольку на захват каждого корабля Петр и выделил. Добровольцы из числа стрельцов и немцев переоделись в шведскую форму и ночью пробрались на причал. В это время весь остальной полк и часть казаков готовились к штурму Стокгольма. Перед этим Петр собрал всех сотников и объяснил задачи. Самое главное – это захватить корабли. Нужно ведь теперь как-то домой добираться с сотней тонн добычи. Второе, тоже не менее важно. Стокгольм тоже нужно качественно ограбить. Ничего золотого и серебряного в городе не должно остаться. Этот портовый город гораздо больше тихой и маленькой Упсалы. Здесь множество церквей и соборов, живут богатые купцы, будет чем поживиться. И самое главное, кроме матросов с этих шести военных кораблей, в городе практически нет войск. Все ушли с королем снимать осаду Скальмара. Но штурм и разграбление Стокгольма – это дело других. Он, Федор Пожарский, руководит захватом кораблей. Под сапогом предательски скрипнула доска. Черт! Прости, господи, еще поднимут тревогу раньше времени. Но окрика часового не последовало. Да и кого в а х т е н а о м опасаться так далеко от противника? Да еще в час волка, когда так тянет вздремнуть. Брат, отправляя Федора на это дело, предупредил, что убитых Должно быть минимальное количество, ведь кто-то должен корабли довести до Нарвы. Особенно Петр предупредил насчет капитанов судов. Матросов можно и нанять, а вот капитанов и л о ц м а н о в вряд ли. Вахтенных взяли сонными и, опять же, по совету Петра, ударили в склянки небольшой колокол. И з трюма, и кают стали выбегать заспанные шведы, которых оглушали и вязали спецназовцы. На остальных кораблях тоже зазвонили. Значит, пока и там все идет по плану. Как утром узнал Федор, только на Аполоне пришлось вступить в бой на ножах, и при этом убили капитана и его первого помощника. Через час все шесть шведских кораблей подняли на мачтах Андреевские флаги. Это было сигналом для Вершиловцев, что должны атаковать город. Грабеж продолжался три дня. Все до последнего подсвечника вынесли из церкви Святого Якова, названной так. В честь покровителя всех путешественников с нее даже часы сняли. Та же участь постигла и церковь Святого Николая, которая была заложена еще в XIII веке основателем Стокгольма Ярлом Биргером. Из нее забрали и такой шедевр, как известная дубовая статуя Георгия Победоносца и змея. Петр особенно бережно приказал упаковать картины «Ложное солнце» и «Стокгольмское чудо». хранящиеся в соборе. Разобрали и отправили на корабль и алтарь собора, который носит название Серебряный. Сделан он из черного дерева и серебра. Изображение Христа находится в окружении статуи Иоанна Крестителя и Моисея. По обе стороны от алтаря установлены статуи Николая Чудотворца, покровителя церкви, и святого Петра. Федору понравилось. Именно вот такой старины и не хватало в их соборе в Вершилово. Следующей стала немецкая церковь, или церковь Святой Гертруды. Она была освящена в честь Святой Гертруды Невельской. Внутреннее убранство немецкой церкви тоже поразило маркиза своим изяществом и великолепием. Высокие витражные окна по особенному освещали помещение. Десятиметровый алтарь. Сделан из дерева и украшен позолоченными скульптурами. В атриуме находится статуя покровительницы храма, святой Гертруды. В одной руке она держит чашу, а в другой модель храма. Кафедра сделана из мрамора и алибастра. Вершиловцы намучились, разбирая все это и перенося на корабли. Последний обчистили церковь святой Клары. Здесь в первую очередь забрали два каменных ангела, которые склонили свои колени перед центральной иконой церкви, на которой изображен момент, когда Иисуса снимали с распятия. Кроме того, забрали часы и 35 бронзовых колоколов. В это время другой отряд переносил на корабли добычу из Риддархольмской кирхи. Риддархольм переводится как рыцарский остров. Этому названию есть объяснение. Мало того, это самое объяснение можно было увидеть на стенах кирхи. Когда умирал один из рыцарей ордена Серафима, то на стену вешался герб, а когда начиналось отпевание, то целый час, по ушедшему, звонил колокол. Гербы оставались в церкви, и в результате за много веков сохранилась и набралась замечательная геральдическая коллекция. Этой кирхи более трехсот лет. Щиты с гербами, приличный кусок трюма заняли на новом мече. В это время казаки и рейтары обходили все дома и изымали ц е н н о с т и у населения. Получилось даже больше, чем в столице. Петр сказал, что в пересчете на вес монет получалось на миллион р и к с д а л л е р о в а этот р и к с д а л л е р даже чуть потяжелее рубля. Так ведь еще и серебро и золото в посуде, подсвечниках, о р у ж и е Только на пятый день все погрузили на корабли и отчалили. Без потерь не обошлось. Шведы не очень жаждали со своим добром расставаться. В уличных боях и при грабежах погибло 17 казаков, 10 ритар и 4 стрельца. Ну и раненых было прилично. Хорошо, что догадались с собой докторов взять.